Глава 14. Иди к детям, тихо сказал Джин, напрягаясь. Он хмуро смотрел на дверь, что совершенно не добавляло уверенности. К счастью, я разрешила Марку сегодня остаться со всеми, потому что видимых следов болезни не было, а ребёнок сильно расстроился, что опять будет один. Иначе сейчас пришлось бы выбирать, к кому идти, потому что времени, чтобы сбегать за Марком или за Силей, судя по силе стука, просто нет. Я на носочках пробежала сначала к малышке, подхватила её на руки и прошмыгнула к детям, плотно закрыв за собой дверь. Те, что помладше, уже спали, укутавшись в одеяло, а вот Айрин и Дорн сидели на кровати, испуганно переглядываясь. «Не переживайте, всё хорошо», — постаралась успокоить детей. «Но куда там? У самой голос дрожит, а от детей не проведёшь». «Там пришли плохие люди», — хмуро спросил Дорн. Я не знаю. Не стала Юлить. Но уверяю, в обеду никого не дам. Арин, положи Селию рядом с собой, пусть спит. Я передала малышку и подошла ближе к двери, чтобы послушать, что там происходит. Иду я, иду. Послышался гремящий голос Джена. И неча так долбиться, будто пожар случился. Будет тебе пожар, рыч старый. Раздалось следом за скрипом двери. "Стою тут, мокну, а то я не знаю, что когда надо, ты бегаешь быстрее своей кобылы. Ах ты ведьма, напугала", рявкнул Джен. А я расслабленно выдохнула, уткнувшись лбом в дверь. Страх медленно отпускал, но я понимала, опасность ещё висит над нами. "Всё хорошо, это Тилда", тихо сказала я детям. Арин, давай малышку, а сами ложитесь спать. Поздно уже. Забрав малышку, я отнесла её в комнату и вышла на встречу ведьме-искупчику. Вы не представляете, как я рада вас видеть, призналась я, как только увидела женщину. Да поняла я, что помощь моя требуется. Карты всё мне рассказали. Тельда прищурилась. А ты не думай о плохом. Всё образуется, но уйти вам следует. причём скорее. Прямо сейчас насторожилась я. О том, как женщина прошла мои мысли, я просто решила не думать. Да брось, тельдомахнула рукой. Пара дней есть, но завтра надо бы закупить еды хоть на пару дней. Но мне куда идти? Я горчонно качнула головой и села на диванчик. "В сторожке поживёте", буркнул Джен. Если тёль говорит, что ненадолго, значит ненадолго. Только сидите там и носа не показывайте. А вы? Испугалась я. Вы же с нами пойдёте? Я останусь, заявила ведьма. Ты думаешь, разбойники быстро уберутся, если им не помочь? А я с тёльдой останусь. А шарашел джин. Нечего женщину одну в опасности оставлять. Ишь ты, боец, погляди-т ска на него. Даму в беде. А кто только что шёл еле ноги переставляя, да жаловался на старость. Эх, мужики, из-под сюртука только что песок не сыпется, а всё туда же, герои. Я тихо рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Между этими двумя явно что-то есть, но сдаётся мне, оба это отрицают. Да специально я это говорил, буркнул Джен. Щеки мужчины покраснели, а я едва не расхохоталась в голос, вовремя прикусив губу. Маша, поставь чайник, а то замёрзла я. Да и надо поговорить, заодно и погодать. Тельда сняла накидку и повесила на крючок возле двери. Комнатка мне найдётся, аль, против вы, чтобы жила я с вами. Найдётся. усмехнулась я, поддевшись характер у женщины. Что это? Самоуверенность? Знание? Не знаю, но такой подход мне нравится. Думаю, мы уживёмся. Попросив Джену показать теледи дом, я пошла на кухню ставить чайник. К счастью, мы после ужина прибрались, поэтому ни горы посуды, ни последствий готовки. А вот печка ещё топится. Я вообще планирую топить всю ночь, потому что на улице ещё прохладно, а нагревать каждую комнату камином то ещё развлечение. Да и как? В гостиной дети спят, не дай бог уголёк. Закинув несколько поленьев в печку, я поставила кастрюльку с водой и достала кружки и остатки пирога. Только я накрыла стол, тут же вошли Тильда и Джен. Может, вам покушать подогреть? спросила я у Тильды. Не надо, поужинала я. Отмахнулась женщина. А вот от пирога, да, от отвара не откажусь. Чай не наливай. Просто кипяток плесни в нём. Я кивнула, убирая чайничек с заваркой. Ведьма же достала из сумки мешочек с непонятной травкой и немного насыпала в кружку. А что это? поинтересовалась я, поднося кружку к носу и вдыхая приятный мятный запах. А это отвар специальный, укрепляющий. — объяснила Тильда. — Вода закипела. Я так увлечённо вдыхала запах, что не услышала, как крышка от кастрюли подпрыгивает, выпуская излишки пара. Опомнившись, поставила кружку на стол, схватила тряпку и поспешила к печке. Залив травы кипятком, я села на стол и приготовилась слушать, потому как вряд ли Тильда пришла просто так. — Значит так, дорогие мои. Карты мне показали, что зло идёт к нам. но вреда не причинит. Ведьма серьёзно посмотрела на нас. И в центре этого вихря почему-то мы. — Что значит «мы»? — нахмурился Джен. — А подробнее? — А я что, провидица? Подробнее ему? Не знаю. Карты говорят, что нас это затронет, но пострадать не должны. — Это только нас троих касается? Или детей тоже? — Нет. задала я важный вопрос. Нет, только нас троих. Вот и пришла я сюда узнать, каким образом ты замешана будешь. Снимай карту. Цильда протянула мне руку с колодой. Я со страхом сдвинула карты назад и замерла. Несколько карт веером легли на стол мастью вверх. Ведьма нахмурилась, разглядывая рисунки. Время шло, а она всё смотрела. То хмыкала, то вздыхала, то качала головой. Ну, что там? Не тяни уже. Не выдержал Джен за что был награждён ехидной улыбкой. Нетерпеливый, значит. Ничего, сейчас я на тебя погадаю. И напряжение сразу отпустило. Ведь если бы было что-то плохое, вряд ли женщина так весело отмахивалась. А ты не тяни кота за Джен запнулся на секунду. За хвост. Что говорить? Маша наша повлияет не слабо. Причём неважно, уйдёт она или останется. Почему так, я не знаю. Моё дело простое охранять этот дом. Ведьма развела руками и откинулась на спинку стола. Так, может, и не надо нам уходить, раз вы охранять будете? спросила я, гадая, в чём же моя роль. Детей увести надо. — напомнил Джен. — Да и тебе тоже спрятаться не помешает, — кивнула Тильда. — Не знаю, как ты можешь повлиять, но не стоит лезть на рожон. А я дом-то защищу, но не факт, что сил моих хватит. — Но как же... — растерялась я. — Может, с нами тогда? — Девочка, даже с обессиленной ведьмой связываться не станут, — усмехнулась женщина. Я даже после смерти так проклятье могу, что век удачи не видать будет, а долго ли разбойник протянет без удачи. Ведьма постучала пальцем по карте с изображением вора. Вот, значит, как обозначаются бандиты на картах. Любопытно. А научите меня гадать, попросила я, ведомая порывом. Карты читать научить могу, но только нужна тебе колода своя. Да, бряд привязки. Иначе просто кожа будет, без капли силы, объяснила Тильда. Как всё закончится, можем попробовать. Кожа? В смысле? Я растерянно посмотрела на карты, которые мне казались обычным картоном. А ты что думала? Что это обычная бумага? рассмеялась женщина. Это кожа свиная. А как же на ней рисуют? Не поняла я. Ну, картон же, обычный картон, из которого на земле таро делают. Сила рисует. Кожа нарезается на ровные прямоугольники, высушивается правильно, а потом обряд проводится. Сила привязывает карты к хозяйке и рисует обозначения. Ни одной колоды похожей друг на друга не найдёшь. А как же тогда вы научите меня обозначениям? нахмурилась я Я научу видеть, а обозначение само придёт. Не знаю, что за карты ты видела до этого, но вот эти особенные. Вот. Заговорили о чепухе, пробурчал Джен. Лучше бы подумали, сколько у нас времени. День два, не больше, ответила Тильда, не обратив ни малейшего внимания на возмущение торговца. Завтра мы с тобой в деревню пойдём, а Маша пусть вещи собирает. Немного, на пару дней. А вы можете лекари завтра привезти? попросила я. Надо детей смотреть. Марк вроде идёт на поправку, но кашляет ещё сильно. Силью осмотреть нужно мало ли? Я в таких малышатах мало, что понимаю не врач. Да и остальных детей осмотреть, вдруг я что-то упускаю. Ох, не связывалась бы ты с армадом. Поморщила Стелла. Это тот самый армат? Джан удивлённо поднял брови. Неужели сюда сослали? А там вся столица гудит, крови его требует. Да, Маша, не надо сюда этого прохиндея. Я лучше завтра Улью приведу. Она осмотрит и скажет, всё ли с детьми хорошо. Успокоила меня ведьма. А я, если хочешь, по-своему посмотрю. Если вы считаете, что этого будет достаточно, то я согласна. Сдалась я. Что же, Тельда нам вроде вреда не желает, стоит её послушать. Да и вдруг этот Армат на самом деле настолько плохой лекарь. Тогда отвар допиваем и по кроватям. Решила за всех ведьма. Завтра вставать рано утром. Кстати, Маша, где малышка? Глянуть на неё хочу. В комнате спит, ответила я. Джен, отведёшь меня? Попросила Тильда и обратилась ко мне. Молочка, сделай малышки, да добавь пару капель отвара, сон крепче будет. Хорошо, кивнула я. Как только Джен и Тильда вышли, я поставила ковшик на плиту и налила молока, добавив пару капель отвара, подогрела до нужной температуры. Отставив ковшик в сторону, я прибрала со стола и вымыла чашки. Всё же думается лучше, когда руки заняты. Вот как сейчас. Вроде просто посуду мою, а в голове мысли о разбойниках крудятся и о том, как жить дальше. Я буду рада, если Тильда решит остаться с нами. Не потому, что нужна помощь, нет, но я бы не отказалась от совета и от разговоров вот так по вечерам. С детьми хорошо, с детьми молодеешь душой, но всё же нужно общение на равных. Я опустила голову и увидела своё отражение в тазу с водой. Всё время забываю, что мне по возрасту Айрин ближе, чем Тельда, но в душе, в душе я тётя Маша, как меня называли дети, приходящие в библиотеку. С каждым годом их становилось всё меньше и меньше, гаджеты заполнили нишу практически полностью. Но всё равно были те, кто прибегали после школы в надежде первыми урвать любимый детский детектив или фэнтези. Только вот как мне жить теперь? Найти мужчину, построить семью, может, родить малыша? Возраст позволяет, а разум? Позволит ли разум завести отношения с человеком на 10, а то и 20 лет моложе? Да, в этом мире я молода, красива, но в душе? В душе я давно состарилась. Говорят, реальный возраст не тот, что в паспорте, а тот, что в душе. А вот чувствовала я себя не на 40, а на все 70. В пору внуков нянчить, а не от разбойников с кучей детей бегать. Маша, там малышка проснулась. — отвлёк меня от размышлений Джен. — Кормить пора. Вот я рожок принёс. Поблагодарив мужчину, я помыла рожок, обдала его кипятком и налила тёплого молочка. — Спокойной вам ночи! — улыбнувшись, пожелала я. — И тебе, девочка! — с улыбкой ответил Джен. Пока шла до комнаты, думала о возрасте и семье. Но никак не ожидала, что скоро вопрос прожитых годов будет абсолютно неактуален. А жизнь, она впреподнесёт сюрприз.